Глава четвертая. Центральная библиотека университета полыхает. Все полученные нами знания, все надежды, которые олицетворяло это здание, объяты огнем. В воздухе порхают миллионы горящих страниц, а среди них летают жуткие, неведомые чудовища, породившие весь этот ужас. Они кружатся, они меня подслушивают. Даже стук клавиш заставляет меня опасаться за свою жизнь. Карнели Facebook, Пятница, 18 ноября 2016 года. Хью ругал себя последними словами за лень. Сейчас он как никогда сожалел о том, что у него в машине не работает радио. Но антенну он лишился еще больше года назад. То ли ее стащили, то ли отломали в автомойке, и он все никак не удосуживался поставить новую, хотя постоянно собирался это сделать. Еще один пункт на задворках сознания, до которого так и не дошли руки. Но Хью все-таки попытался. Он прошерстил все диапазоны в надежде на то, что найдет какую-нибудь достаточно мощную станцию, сигнал которой можно будет более или менее прилично принимать и на огрызок антенны. Однако в эфире не было ничего, кроме белого шума и появляющихся время от времени пугающих, искаженных голосов. Смирившись с тем, что ему придется ехать в тишине, Хью зажал между коленями сотовый телефон. Наверное, можно было поймать радио на телефон, но Хью не был уверен в том, что в движении полоса частот окажется достаточной. Его первоочередной задачей было добраться домой. А вот когда он окажется вместе со своей семьей, можно будет посмотреть новости. Перед отъездом Хью еще раз позвонил Келли, сказал ей, что возвращается домой, и теперь жена уже больше не пыталась его отговорить. Возможно, она поняла, что если он принял решение, заставить его передумать будет очень нелегко. А может быть, она действительно хотела, чтобы он вернулся домой. Дети ушли в школу, но день больше уже не казался обычным. «Хорошо, хоть это далеко», — снова повторила Келли. И Хью даже ничего ей не ответил. Он хорошо помнил, где находился 11 сентября 2001 года. Это было за несколько лет до того, как он основал собственную компанию. Он тогда сидел за столом на работе и читал в интернете шокирующие, невероятные, нереальные сообщения новостных агентств. Связь была плохой, однако экстренные новости проходили достаточно хорошо. Хью то и дело отрывался от экрана и выглядывал в окно, из которого открывался вид на раскинувшийся город, купающийся в зелени. Ни одного здания выше пяти этажей, вдалеке холмы, залитые радушным солнечным светом. К нему подошел начальник, постоял немного, глядя на экран. Затем вернулся к себе в кабинет, похоже, нисколько не тронутый. Один коллега, посмотрев на непрерывно повторяющиеся кадры того, как первый самолет врезается в северную башню Всемирного торгового центра, заявил, что это компьютерный спецэффект. В тот день у каждого были свои пути ухода от правды. Но Хью тогда ощутил всю значимость события. Он позвонил своей матери и сказал, что Америка подверглась нападению. И это не казалось преувеличением. Товарищи, по работе сидевшие за соседними столами, уже притихшие, после его слов умолкли. Все остро прочувствовали их смысл. И сегодня было то же самое. 15 лет спустя весь мир снова собрался перед телевизорами и компьютерами и, затаив дыхание, следил за новостями. Это событие также должно было изменить мир. Хью не мог взять в толк, как остальные могут не понимать этого. Выходя из гостиницы, он наткнулся на двух парней, которые со смехом и прибаутками готовили во дворе свои велосипеды, деловитые, умудренные опытом. Хью высказал свое удивление по поводу того, что парни не отказались от своей поездки, и те посмотрели на него так, словно он спятил. Они даже не потрудились ему ответить. Вероятно, они просто не поняли, что он имел в виду. Поток машин на шоссе А30 из Корнула был плотнее обычного. Но, с другой стороны, Хью редко ездил по нему в пятницу утром. «Никуда не езди, в Британии в пятницу!» Любил повторять его отец, но последние годы Хью шел наперекор его совету. Эти слова он оценил в полной мере, когда длинные заторы задерживали его так, что он возвращался домой только к полуночи, а то и позже. Однако, когда ему приходилось работать далеко от дома, выбор был небольшой, стоять в пробках в пятницу или возвращаться утром в субботу. Ах, Ю очень дорого ценил выходные. В эти выходные они собирались совершить прогулку пешком. Келли нравился скирит, холм с крутыми обрывистыми склонами, торчащий на равнина графства Монмутшир, подобно спине сказочного великана. Дети тоже любили эти места. Джут убегал вперед на разведку и то и дело останавливалось чтобы сфотографировать пейзаж и родных Отец, словно обезумевший метался между ними стараясь согнать все семейство в одну кучку и дурачился так как только может это делать такая взрослая собака добрых два часа после чего все возвращались домой к рагу из говядины которая весь день тушилась в мультиварке а затем можно было всем вместе отправиться в кино. Семейная жизнь получалась беспорядочной, сам Хью по работе много времени проводил вне дома, Келли постоянно испытывала стресс, Элли после школы играла в нетбол, а раз в месяц отправлялась в школу для глухонемых. Джуд убегал на тренировки по регби и плаванию, и поэтому самые обыкновенные совместные занятия доставляли Хью больше всего радости. Нетбол – игра, распространенная в Англии, в основном среди девочек, похожа на баскетбол, но только игроки не перемещаются по площадке. Хью надеялся, что так будет и дальше. Он не видел причин, почему бы и нет. В конце концов, Молдавия и правда очень далеко. У него перед глазами мелькнули увиденные образы и он не смог стряхнуть себя порожденный ими глубокий страх. Подъезжая к Эксетеру, Хью подумал о том, что неплохо бы остановиться и сходить в туалет. До дома ехать еще два часа, а то и дольше, учитывая то, какое сегодня плотное движение. Так что имеет смысл немного отдохнуть, а заодно и выпить чашку кофе. И еще есть Макс. Хью слышал, как пищал его телефон, извещая о непринятых вызовах, а затем текстовых сообщениях. Взглянув на экран, он увидел имя Макса. И хотя он уже отправил сообщение по электронной почте, он понимал, что ему нужно объясниться с клиентом. Эта мысль нисколько его не радовала. Но в то же время предстоящий разговор казался таким пустяком, что Хью было жалко тратить на него время. Он свернул с шоссе на просторную стоянку на въезде в Эксетер. Как оказалось, не все пропущенные звонки были от Макса. Келли пыталась дозвониться ему в 9.20, 9.40 и 10.33. Однако текстовых сообщений от нее не было, и Юра судила, что если бы дело было срочное, жена потребовала бы перезвонить при первой возможности. И все-таки что-то заставило ее позвонить ему трижды. Необходимость поговорить, пусть и не срочно. Кью позвонил жене. Та ответила после первого жигутка. «Ты видел?» — спросила она. «Что?» «Бухарест!» — проникнутый страхом голос Келли дрогнул. «Что там в Бухаресте?» Спросил Хью, чувствуя, что у него в груди все оборвалось, а сердце заколотилось сильнее, словно намереваясь вырваться из грудной клетки. «Это ужасно, Хью!» — пробормотала Килли. И теперь он услышал в ее голосе слезы. «Говорят, погибших тысячи, возможно, десятки тысяч. Город пылает, а эти твари... Эти твари из пещеры, которых показывали вчера вечером, их...» «Так много! Их называют виеспи. Это означает осы, но это не осы, это не убивают всех!» Они поговорили еще немного, после чего Хью побежал в кафе в туалет. В дверях стояла группа молодых ребят со смехом уплетающих выпечку с кофе. В зале за столиком ругалось какое-то семейство. Две девочки показывали друг другу языки, в то время как их родители выясняли отношения. Суетились люди, и царило оживление, и единственным свидетельством того, что что-то неладно, были сидящие в углах притихшие люди, уставившиеся в свои телефоны, поодиночке или небольшими группами. Кто-то перешептывался, но большинство молчали, потрясенные увиденным. Хью понял, что является свидетелем начала перемен, которые перевернут весь мир. Он видел тех, кто уже осознал происходящее, и тех, кто еще пребывал в блаженном неведении. Он завидовал вторым, но радовался, что сам принадлежит к тем, кто знает. Быть может, это даст ему и его родным какое-то преимущество. Ничего такого своей жене Хью не говорил, но он знал, что Келли – женщина неглупая. Она думает то же самое, что и он. Что будет, если они нагрянут сюда? Невероятно, чтобы что-то, жившее в какой-то пещере в Молдавии, могло угрожать ему здесь, в придорожном кафе, где вокруг толпились водители-дальнобойщики, молодые парни, семьи бизнесмены, курьеры и седовласые пенсионеры из туристических автобусов, передвигающиеся толпами, подобно стаду баранов. Это было просто нелепо. «Чистой воды безумие!» Начисто забыв о том, чтобы звонить Максу, Хью вернулся к машине и продолжил путь домой. Быть может, все дело в нем. Хью казалось, что он ведет машину аккуратно, сосредоточив внимание на дороге и других машинах, но, возможно, он сам не предполагал, в какой степени его мысли заняты другим. Несколько раз ему пришлось резко затормозить, что раньше случалось крайне редко. Машины, казалось, не держали безопасную дистанцию и двигались значительно быстрее обыкновенного. Над шоссе нависла атмосфера тревоги, и чем больше размышлял Хью, тем больше он убеждался в том, что причина этого кроется в его собственной машине. Он забивал себе голову мрачными мыслями, паниковал и несколько раз даже презрительно фыркнул, представив себе, как Келли говорит ему это. «Но она тоже паникует», — подумал Хью. «Она трижды пыталась дозвониться до меня. Так что дело не только во мне». Он огляделся на других водителей. Ему приходилось много разъезжать, и он знал, какое то странное место, салон машины, подобный островку посреди океана. Многие водители уверены в том, что их коробка из стали и стекла невосприимчива к окружающим событиям. Находились даже те, кто сморкался в плотном потоке машин, набирал на телефоне текстовое сообщение или бродил по социальным сетям, сверялся с записями и картами. И в своих поездках юно смотрелся и на кое чего похуже. Женщина красит глаза, смотрясь в зеркало заднего вида, разогнавшись до 90 миль в час на М5. Мужчина роется в бардачке, нагнувшись так низко, что за рулем никого не видно. Однажды Хью увидел женщину, оседлавшую мужчину за рулем старенького капри и старающуюся пригнуться, чтобы он через ее плечо мог видеть дорогу. Хью был так поражен этим зрелищем, что прибавил скорость и догнал классическую машину, просто чтобы убедиться, что это ему не привиделось. Женщина улыбнулась ему в заднее стекло. Сейчас же казалось, что все сидят в телефонах. Одни установили телефоны на приборных панелях, другие прижимали к уху. Почувствовав искушение, Хью бросил взгляд на свой телефон. Но у него теперь одна единственная цель – добраться домой. А если случится что-нибудь страшное, что-нибудь еще более жуткое, чем то, что сейчас происходило в Бухаресте и, вероятно, в других местах, Келли позвонит ему снова. Через 17 миль после стоянки на въезде в Эксетер Хью увидел первую аварию. Машину занесло, и она врезалась в опору моста, оторвав крыло и бампер. На обочине стояли бок о бок мужчина и женщина, дожидаясь прибытия помощи. Еще через семь миль более серьезная авария. Грузовик снес защитное ограждение и сорвался с высокой насыпи, рассыпав по полю свой груз из бутылок и банок пива. Несколько машин остановились. Вокруг грузовика суетились люди. Хью сбросил скорость вместе с остальным потоком, но останавливаться не стал. «Народу и без него достаточно есть, кому вызвать помощь». Он поехал дальше. На встречной полосе завыли сирены, мимо пронеслись полицейские машины, карета скорой помощи и три пожарные машины. Еще через 30 миль Хью увидел последствия одной аварии в зеркало заднего обозрения. Его внимание привлекла какая-то вспышка, и, присмотревшись, он увидел в нескольких сотнях метров позади кружащийся огненный шар, оставляющий столб клубящегося черного дыма. «Господи Иисусе!» — воскликнул Хью. Его внимание слишком долго было отвлечено от дороги, и когда он снова посмотрел вперед, он увидел, что машины перестраиваются из полосы в полосу. Стиснув рулевое колесо с такой силой, что хрустнули пальцы, Хью резко обогнул фургон и свернул в крайний левый ряд. Колеса застучали по поперечной разметке, отзываясь дрожью по всему корпусу. Сердито загудели клаксоны. Втопив педаль в пол, Хью вырвался на свободное пространство впереди, а когда он снова посмотрел в зеркало заднего вида, он увидел, как и другие машины следом за ним выруливают на свободную полосу. Позади все уже было затянуто клубами густого дыма. Если бы авария произошла впереди, он, возможно, вообще не смог бы засветло добраться до дома. Ух ю мелькнула была мысль позвонить в службу спасения. «Это не моя проблема». Тотчас же, подумал он, шокировав самого себя, потому что в любой другой день он бы обязательно вмешался. Но сегодня был не любой другой день. На какое-то мгновение Хью проникся яростью ко всем этим беспечным водителям. «Ему нужно добраться до своих родных! Ему нужно попасть домой! Как они смеют!» Но тут он подумал, что позади него на шоссе кто-то, возможно, умирает или уже умер. «Твою мать, блин!» — пробормотал Хью. Все просто помешались на своих телефонах и начисто забыли про элементарную осторожность. Повсюду царит атмосфера отчаяния. Это не только он один паниковал в своем автомобиле. Сегодня паника охватила всех. Хью потребовалось на два часа больше обычного, чтобы добраться до дома. Он был рад этому. Был счастлив тем, что избежал серьезных заторов и аварий. На подъезде к мосту через Северн Хью увидел страшную аварию на встречной полосе. Столкнулись несколько легковых машин, междугородный автобус и бензовоз. Суетились люди, пытаясь оказать помощь пострадавшим, но их отгоняло прожорливое пламя. Хью постарался не всматриваться слишком внимательно. Он сказал себе, что мечущиеся силуэты — это лишь языки пламени, и только... Оглушенный, разбитый, эмоционально опустошенный, с таким чувством, будто в пути он пересек прозрачный занавес, отделяющий реальность от чего-то не совсем разумного и настоящего, Хью свернул к своему дому и заглушил двигатель. Входная дверь открылась, и навстречу ему выбежала Келли. Хью был рад, что времени было лишь три часа дня. У них оставался, по крайней мере, еще час до того, как вернутся из школы дети. Можно будет посмотреть свежие новости и обсудить, как быть дальше. Разумеется, обязательно будут официальные материалы, горячая линия для тех, кто беспокоится о своих родственниках и знакомых, правительственные заявления, удешительные сообщения о средств массовой информации, направленные на то, чтобы сохранить спокойствие населения, заверениями о том, что все под контролем. Но они с Келли отодвинут все это в сторону и постараются сами осмыслить информацию. Твиттер и Фейсбук наверняка заполнены отчетами о происходящем, и где-то в этой необъятной вселенной комментариев и хаоса должно быть ядро истины. Но тут, следом за Келли, в дверях появились дети. Джуд был заметно возбужден, Элли не скрывала своего страха. Открыв дверь, Хью вышел из машины. «О, Хью!» — воскликнула Келли. В ее голосе прозвучала такая беспомощность, что у него екнуло сердце и в груди все оборвалось. «Насколько все плохо?» — спросил Хью. Келли не ответила, а возбуждение Джуда сменилось таким выражением, которое никогда не должно появляться на лице мальчика. Взглянув на свою семью, Хью получил исчерпывающий ответ на свой вопрос. Хью сидел в одиночестве на диване. Келли с детьми находились на кухне, теща была у себя наверху. Хью слышал шум закипающего чайника, звон ложки в чашке и тихий голос Келли. Ее слова перемежались промежутками тишины неотъемлемыми элементами общения в семье, во время которых Келли жестами общалась с дочерью. Джуд, в отличие от обыкновенного, не перебивал. У Хью была возможность посмотреть новости. «Нужно было взглянуть на телефон», — подумал он. Но затем вспомнил аварии, которые видел по дороге домой, все до одной, скорее всего, вызванной как раз тем, что сидевшие за рулем именно этим и занимались. Нет, он поступил правильно. По крайней мере, это дало ему еще несколько часов неопределенности. Хью уже тогда чувствовал, что порядок вещей меняется, но еще цеплялся за надежду, что завтра все вернется в нормальное состояние. Теперь он уже в это не верил.